Глава 33. Красавец и чудовище. Яркая синева вновь вспорола плотная черная тучи и голубой стрелой стремилась вниз. Девятиглавый монстр заметался, словно почуял опасность, заверещал еще на древние и начал стремительно погружаться в землю. За мгновение до того, как голубая стрела достигла поверхности равнины, все кольца и головы змея исчезли в земных недрах. Оставшееся после него углубление быстро заполнила жидкая грязь. Не достигнув земли, голубая стрела вдруг изогнулась дугой и закружила над равнине. Амина и словно высматривая монстра, а потом на стреле распахнулись крылья, и Амина обомлела, узнав сказочного дракона, мелькавшего в небе над храмом проматери. Его кожа искрилась и переливалась, как речная вода под солнцем. Треугольную голову издали, похожую на наконечник стрелы, венчала белая грива, переходящая в короткую холку, протянувшуюся вдоль всего хребта. В узких удлиненных глазах полыхал изумрудный огонь. Такой же огонь вырывался вместе с дыханием из пасти и ноздрей. Вначале Амину Хватило радости, она хотела была броситься навстречу дракону, уверенная, что этот крылатый великан доброе и благородное существо, что он обязательно ей поможет. Ведь он изгнал чудовище девятиглавого монстра, который едва ее не убил. Может быть, он поднимет ее к горным вершинам? Туда, где стоит монастырь богини Гуанинь, в следующий миг отрезвляющая мысль пригвоздила ее к месту. Она ведь сама чудовище. По крайней мере, выглядит таковой. Дракон увидит не Амину, а огромную паучиху, и, возможно, поймет, что перед ним не просто паучиха, а оборотень-людоед, злобное создание и прислужница демона. Но тогда... Ох... Тогда надо срочно искать укрытие. Недаром ведь девятиглавый монстр сбежал, едва завидев дракона. Наверное, знает, что лучше с ним не сталкиваться. А она-то намного меньше и слабее этого монстра. Ей подавно не уцелеть. Тем временем дракон приблизился, и стало видно, какой он большой. Он несся на нее, как скоростной поезд, и размерами, пожалуй, ему не уступал. Будь Амина сейчас в человеческом облике, у нее бы точно перехватило дыхание. Длинный язык изумрудного пламени, вырвавшийся из драконьей пасти, ударил в землю подалеку от амины, и словно тысячи крошечных игл впились в ее паучье тело. Она спохватилась и побежала прочь от голубого гиганта, с ужасом понимая, что ей не уйти. Слишком долго она его разглядывала. Вот и поплатится теперь за беспечность и любопытство. Пламя вновь пронзило воздух рядом с ней. Оно не коснулось ее, но каким-то образом все же причинило боль. Это была очень странная боль. Воображаемые иглы кололи Амину и снаружи, и внутри. Ей казалось, что она распадается на части. Что же с нею станет, если пламя охватит ее всю целиком? Смерть? Или что-то еще похуже? Ноги подгибались. Ее шатало, но она продолжала бежать изо всех сил. Вот и горный склон. В камнях можно спрятаться — «Скорее! Скорее! Забиться куда-нибудь, заползти под валун, прикрыться каменной броней от проклятого зеленого огня, превращающего воздух в колки и иглы». И тут, словно кто-то всемогущий, услышал ее мольбу. Из-под ног камины вылетел камень, а под ним оказалась глубокая расщелина. Амина на ходу ввинтилась в темное узкое пространство и замерла. Стало очень тихо. Свист, с которым драконьи крылья рассекали воздух, прекратился. А потом стены расщелины вокруг Амины вздрогнули, словно что-то большое и тяжелое пусть. Спустилась на горный склон и сотрясло его. Раздался звук, похоже, на скрежет когтей о камни. Он приближался. Амина попыталась спуститься еще глубже, но почти не продвинулась, лишь захрустел хитиновый слой на всем теле. Убежище не давало ощущения безопасности. Сверху амину прекрасно видно. «Если дракон сюда заглянет!» Едва она подумала об этом, как в просвете над расщелиной появился изумрудный глаз. Амина приготовилась к смерти. Вот-вот зеленое пламя обрушится на нее. Это неизбежно. Нет ни малейшего шанса спастись. А раз так... Пусть уж это произойдет поскорее. Глаз исчез. Мелькнула серебристая драконья шкура, и над расщелиной вновь появилось пасмурное вечернее небо. Где же огонь? Время шло, а огня все не было. Но дракон не мог ее не заметить, если он, конечно, не слепой. А судя по тому, как он мчался к ней издалека, разглядев ее у подножья горы на огромном расстоянии, со зрением у него все было в порядке. Он что, передумал? Почему? Разве так бывает? Мозг Амина разрывался от вопросов, и чем больше проходило времени, тем отчетливее она понимала, что дракон не собирается ее уничтожать. Может быть, он решил, что она мертва и не стал тратить на нее свои огненные ресурсы? Вдруг эти ресурсы у него не безграничны? Такое объяснение оказалось ей уж слишком неправдоподобным. Но что же тогда произошло? И тут она услышала голос, который меньше всего ожидала услышать в этот момент. Это был голос Вэя. Амина? Нет, не может быть! Она умерла или находится в предсмертном бреду. Откуда здесь взяться Вэю? Она же видела, что никаких людей вокруг не было от горизонта до горизонта. Не мог же он появиться из воздуха? Или Амина, вылезай! Прости, что сразу не разглядел. «Теперь тебе ничего не угрожает». «О, какой прекрасный бред! Пусть же он длится бесконечно!» «И да, почему бы в таком случае не выползти наружу и не взглянуть на образ Вэя, преподнесенный ей предсмертной агонией? Если, конечно, получится». Амина заворочилась и заскребла всеми лапами по каменным стенам, нашла опору, оттолкнулась и комом выкатилась на поверхность. Вэй сидел на большом камне в нескольких метрах от расщелины. Выглядел он очень странно. Вместо одежды его тело покрывала серебристая чешуя с голубым отливом, На голове топорщился белый ежик коротких волос, а в глазах плясало изумрудное пламя, то самое, которое причиняло Амине ужасную боль. Но сейчас это пламя ее не пугало. Она верила, что Вэй не направит его против нее. Он ее узнал. Узнал, несмотря на жуткий паучий облик. Ей вдруг стало стыдно, что он увидел ее такой. «Не смотри на меня». Амина направила ему мысленную просьбу, не очень-то надеясь, что он ее услышит. Но Вэй сразу отвернулся и не то сказал, не то спросил. «Ты стала паучьей королевой?» «Нет, паучья королева стала мной. Она забрала мое тело, а меня наградила своим». «Зачем ты согласилась? Ведь без твоего согласия сделать это было невозможно». «Хотела спасти Кирилла. Я думала, что в самом деле стану королевой, и все будут повиноваться мне. Они говорили, что королева умирает, и поэтому ей нужна преемница». Обманули. Я не стала преемницей. Но Кирилла я спасла. Вывела в город. А потом они меня выгнали в гиблые земли. «А с тобой что случилось? Почему ты такой? Ты дракон-оборотень?» Как выяснилось, да, случайно вышло. Я изменился, когда на меня напал я-юй, который живет в пруду. Да. «Огромная красная тварь! Я чудом увернулся, отделался парой царапин. Демон застал меня врасплох, иначе бы я его победил. Я улетел, а потом пытался вернуться туда, но не смог найти это место. Пруд и горный дом, храм, все исчезло, будто растворилось. С тех пор я кружу по окрестностям в бесплодных поисках. Просто чудо, что я тебя нашел и не убил. Ведь я решил, что ты паучья королева». «Да уж, мне очень повезло», — заметила Амина. «Прости». Виновая виновато потупился. «А знаешь, кажется, я тебя видела. В небе над храмом. Даже дважды. Ты пролетал прямо над крышей. Над крышей? Подо мной были лишь бескрайние гиблые земли, где нет ни зданий, ни жизни, если не считать демонических чудищ, которые бродят там повсюду». «Зен-Зен говорила что-то про магический купол. Оборот ненадежно спрятали свое логово», — вспомнила Амина. «Я догадывался, что без магии не обошлось». «Как же мне туда попасть? Мне не будет покоя, пока я не истреблю проклятый паучий рот. Может быть, я смогу помочь?» Не очень уверенно предположила Амина. и повернулся и вопросительно взглянул на нее. Пламя, бушевавшее в его глазах, почти улеглось. Лишь на радужной оболочке то и дело вспыхивали крошечные изумрудные искорки. «Ну, я думаю, что магический купол должен меня пропустить, ведь я одна из тех, кого он защищает», — пояснила она, отползая за выступ скалы. Ей было очень неуютно под взглядом Вэя, так она особенно остро осознавала себя чудовищем. «А это мысль!» «Мы должны попробовать!» На лицевые отразилось что-то воинственно-фанатичное, словно страсть к истреблению пауков-оборотней кипела у него в крови. «Полетим вместе искать это место?» «Сначала мне бы хотелось найти другое место. И я должна спешить, потому что тело паучьей королевы скоро умрет. Неизвестно, что со мной будет потом и буду ли я вообще». Богиня Гуанинь помогает всем страждущим. Говорят, ее чертоги находятся на вершине горы Благоухания, а гора стоит в прекрасных краях, лежащих за гиблыми землями. Вэй вдруг помрачнел. Глаза его превратились в мутные омуты. Я слышал об этом. Но лететь туда опасно. Гору благоухания охраняют драконы Тянь-Луны. Они не пропустят нас. «Но ведь ты тоже дракон! Ты из той же породы Тянь-Лунов! Я знаю, как выглядит Тянь-Луны! Спасибо интернету! Они примут тебя за своего! Меня — да! Тебя — нет!» От слов Вэй у Амины сжалось сердце. «Действительно, ведь он прав!» Кто пропустит в божественные чертоги такое чудовище, как она? А богиня? Захочет ли она ее слушать? Снизойдет ли до подобного ничтожества? Но разве у Амины есть выбор? Хуже ведь уже не будет. Об этом она и сообщила Вэю. «Мне деваться некуда. Я все равно полезу наверх. Можешь не помогать. Сама справлюсь. А то вдруг из-за меня еще и ты пострадаешь. Сама ты точно ни за что не доберешься». «Гора Благоухания очень высокая, до самого неба. Я даже не уверен, что мне удастся долететь до ее вершины. Все-таки я не так давно научился оборачиваться драконом и летал низко над землей. Но я попробую». От радости Амине хотелось броситься к Вэю и обнять его, но она не могла это сделать и лишь нетерпеливо топталась на месте. Вэй вдруг спохватился. «Пообещай, что после горы Благоухания ты поможешь мне найти паучи логово и проведешь меня туда. Помимо магического купола, логово защищает я Юй, напомнила Амина. «Хватит ли тебе сил, чтобы убить?» его. «Я Юй, демон! Его нельзя убить, он же бессмертный, но я изгоню его далеко и надолго». В словах Вэя чувствовалась неуверенность, смешанная с отчаянной решимостью. То же самое испытала и сама Амина. Шансы на благополучный исход ее плана тоже казались ей ничтожными, но другого плана не было, так что, наверное, не стоит далеко загадывать. «Не пора ли нам в путь?» — спросила она, отбросив пустые размышления. «Пожалуй, пора». Вей поднялся на ноги и отошел в сторону. За ним потянулся чешуйчатый хвост. Заметив вопросительный взгляд Амина, он пояснил. «Это мое промежуточное состояние. Я не до конца перевоплотился в человека, чтобы... Но...» «В общем, мне не хотелось, чтобы ты видела меня без одежды. Сейчас я приму драконий облик. Не подходи, пока не закончатся все изменения, и не смотри на меня, иначе ослепнешь. Когда можно будет, я опущу крыло, и ты заберешься по нему ко мне на спину. Крепче держись за мою гриву. Наверху очень сильный ветер. Но для начала сделаем круг на небольшой высоте. Посмотрим, что у нас получится». Получилось ужасно. Когда Амина, обмирая от восторга, забралась на бирюзовую спину перевоплотившегося в дракона Вэя, ее сдуло сразу, как только тот взмахнул крылья. Вторая попытка тоже не удалась. Вэй-дракон едва успел взлететь, и Амина кубарем скатилась с крутого бока на землю. Держаться не получалось, ведь у нее не было рук. Наконец она догадалась примотать себя паутиной к драконе и гриве. Вэй покружил над равниной и, убедившись, что его наездница основательно укрепилась на своем месте, начал набирать высоту. Гигантские крылья уверенно рассекали воздух, равнина стремительно удалялась, а горные вершины становились все ближе. И когда дракон взмыл над горами, небо словно распахнулось и в В нем обнаружилось алое рассветное солнце, облаченное в одеяние из кружевных облаков. Горные склоны искрились жерелиями водопадов, зеленая луга пестрели цветочными полянами. Мир под солнцем разительно отличался от накрытых тучами гиблых земель. Вы и Амина летели навстречу солнцу. Амину распирало от какого-то необъяснимого счастья, будто все плохое давно позади. Хотелось смеяться и плакать одновременно. И не верилось в реальность происходящего. Это сказка, волшебная добрая Сказка. Ведь только в сказках можно полетать на драконе. Амина представила, как этот полет выглядит со стороны и еще больше развеселилась. Трудно подыскать более контрастную парочку. Он – прекрасный дракон, а она – безобразная паучиха, красавец и чудовище. В сказке должно быть наоборот, но у них была своя собственная сказка. Они начали ее вместе несколько дней назад, и сказка пошла своим чередом. До конца оставалось совсем немного.